Глава 13. То ли девочка, а то ли видение. Кто там еще к нам явится? Проворчал Стас. Какие-то мужики двери обивать будут. Это хорошо, заметил Денис. А то видок у вашей двери еще тот. Я как увидел, чуть не окочурился. А мне как быть? С тоской спросил Стас. Опять в кладовке отсиживаться. — Ты бы сегодня утром об осторожности думал, — пожала плечами Даша. А про этих мужиков мама сказала, что они проверенные, и ты можешь их не опасаться. — И то хлеб, — вздохнул Стас. — Вы голодные? — спросила Даша. — Очень, — отозвался Стас. — Я тоже чего-нибудь съел бы, — признался Денис. Даша заглянула в холодильник, который удручал своей пустотой. «В магазин надо сбегать, а то все подъели». «Куда ж тебе сейчас бежать? Ведь мужики придут», — напомнил Стас. «Верно», — сказала Даша и подумала. «Надо их скорее чем-то накормить, тогда я на полном основании пойду в магазин, когда придут рабочие, и заодно встречусь с Юрой. В таком случае я сварю вам чечевицу». «Чечевицу?» — удивился Стас. «Чечевичную похлебку!» припомнил Библию Денис. «Не по хлебку, а кашу. Это, кстати, очень вкусно». «Никогда не ел», — сказал Стас. «Денис, а ты? Даже не знаю, как эта самая чечевица выглядит». «Вот, глядите». «Похоже на половинки гороха, только помельче», — определил Стас. «И это едят?» — усомнился Денис. «Едят, можно сказать, даже жрут!» — усмехнулась Даша и высыпала чечевицу в кастрюлю, промыла водой и поставила на плиту. «И сколько она варится?» «Полчаса!» «Ой, долго!» — простонал Стас. «Перетопчешься!» — буркнула Даша. А вот интересно, как ты маме объяснишь свой фингал?» Стас и Денис переглянулись. «Скажу, упал. На ровном месте?» «В ванной!» — сообразил Денис. «Стас, скажи, что у тебя закружилась голова от нехватки воздуха, и ты поскользнулся, когда принимал душ, а раковину ударился!» «А что, можно?» «Нет уж, про нехватку воздуха ни слова!» — грозно потрясла длинной кухонной ложкой Даша. «Почему?» «Потому что мама будет тебя жалеть, а тебе за твои подвиги дурацкие выпороть мало!» «Сестрёнка, полегче!» Вскоре явились два симпатичных молодых парня. «Это ты, дочка Александры Павловны?» «Я». «Она звонила тебе насчет нас?» «Звонила. Проходите, пожалуйста. Вам что-нибудь нужно? Инструменты какие-нибудь? Стремянка?» «Нет, инструменты у нас свои. А вот ты дай-ка нам две табуретки». Даша принесла им две кухонные табуретки. Они ловко сняли дверь с петель и уложили ее на табуретки. Работать они собирались на площадке. Может, лучше в квартире? спросила Даша. Да нет, нам тут удобнее. Даша вернулась на кухню и вскоре поставила мальчишкам по большой тарелке дымящейся разваренной чечевицы. Масло положите, распорядилась она. Стас осторожно поднес ложку ко рту. «Пахнет вкусно, и он храбро отправил ложку в рот. «М -м -м, вкуснятина!» вкуснятина! проговорил он с полным ртом. Денис последовал его примеру. «Здорово, Дашка, да ты кулинар!» «Между прочим, — проживав, заметил Стас, — ее путь к моему сердцу уж точно лежал через желудок. Она меня в первый день знакомства накормила такой куриной лапшой, а ты и сама почему не ешь? Неохота!» Даша нервничала перед встречей с Юрой, и кусок ей в горло не лез. «Так...» посмотрела она на часы. «Вы тут доедайте, поставьте посуду в посудомойку, а я пойду в магазин». «Даша, а как же эксперимент? Подожди меня!» закричал Денис. «Нет, Стаса нельзя одного оставлять. Кто будет подходить к телефону?» «Да, верно, но ты не волнуйся. Я буду очень внимательно и хвост не прозеваю, если он будет. Все, я пошла». «Куда, хозяюшка?» поинтересовался один из парней на лестнице. «В магазин, а там мои друзья, если что, они все знают». И Даша вошла в лифт. Внизу ее уже дожидался Юра. «Привет, как дела?» «Как Сажа Бела», мрачно отозвался Юра. «А что такое?» «Пошли вон туда». И он указал на лавочку, стоявшую под кустом акации. На ней сейчас никого не было. Усадив Дашу, Юра обошел лавочку кругом, заглянул за куст и только потом опустился рядом с Дашей. «Что это значит?» — спросила удивленная Даша. «Юр, что за таинственность?» «Так надо. Послушай, Даша, во что ты опять влезла? За тобой следят». «Следят? Да, двое. А ты откуда знаешь? Постой-ка, а что это у тебя одна щека вроде распухла? Флюс? Да нет. «Я подрался. Между прочим, из-за тебя». «Подрался из-за меня? Ничего не понимаю. С кем?» «С каким-то парнем. Он тоже за тобой следил». Даша расхохоталась. «Что тут смешного?» – растерялся Юра. Отсмеявшись, Даша сурово спросила. «Скажи, а с чего ты вздумал за мной следить?» «Понимаешь, я чувствовала, что ты от меня что-то скрываешь». Я позвонил, когда ты, по твоим словам, должна была быть на даче, а ты сама взяла трубку. Ну вот, я и захотел выяснить, в чем тут дело. Приехал утром к твоему подъезду и решил дождаться. Не прошло и двадцати минут, как ты вышла, и тут же за тобой поперся какой-то мужик. Я пошел за вами, а потом обнаружил, что за мной тоже кто-то прется». Ты вошла в какой-то подъезд, мужик сунулся за тобой, потом куда-то стал звонить, а этот парень пристал ко мне с какими-то вопросами. Я ему сперва отвечала, а потом говорю. «Отвянь, парень, хуже будет, а он все свое гнет. но я ему и врезал». «И он тебе тоже». «Есть маленько, но ему больше досталось». «Между прочим, если хочешь знать, ты набил морду моему, можно сказать, старшему брату». «Что?» И как это можно сказать, старший брат? Он тебе брат или не брат? Можно сказать брат. Тогда почему он так странно себя вел? Потому что решил, что ты следишь за мной в паре с мужиком. А что это за мужик? Понятия не имею. Ну что это за дом? Что ты там делала? Я там работаю. Кем? Уборщицей. Что? «Ты работаешь уборщицей? Даша, зачем? Ты так нуждаешься в деньгах?» «Юра, пойми, это не моя тайна». «То есть ты это делаешь в каких-то своих целях?» «Кого-то ты выслеживаешь, но в таком случае считай, что ты разоблачена. Ведь этот тип довел тебя до самой двери. Даша, это опасно. Тебе нельзя больше туда ходить. Если ты не прекратишь, я все расскажу твоему папе». «Только попробуй!» – взвелась Даша». Ешь какой выискался! Нифига не знает, а лезет с указаниями! Как-нибудь обойдусь!» Она вскочила, но Юра удержала ее за руку. «Погоди, торопыга, не злись! Лучше бы объяснила, в чем дело. Может, я тоже смогу чем-нибудь помочь?» «Помочь ты? А почему бы и нет?» «Слушай, а ты французский знаешь?» «Французский, конечно!» Я его с детства учила, а потом еще два года в Бельгии прожил. Хотя Масс в основном голландский город, но все же... А ты мог бы переводить коммерческие переговоры?» «Коммерческие переговоры? Конечно. Я для своего отчима несколько раз переводил. Участвовал в переговорах с питерской фирмой. А зачем тебе это?» «Пока еще не знаю, но есть кое-какие мысли». «Только не думай, что я буду плясать под твою дудку, ничего не зная. Если ты все мне не расскажешь, можешь на меня не рассчитывать». Даша задумалась. Ей вдруг ужасно захотелось рассказать все Юре. Казалось, если она это сделает, половина тяжести свалится с нее. Но ведь она совсем его не знает. Он словно бы прочитал ее мысли. «Даша, ты можешь мне доверять». Я никому ни словечко не скажу, честное слово. Насчет твоего папы, это я сгоряча ляпнул от обиды. Он смотрел на нее своими невозможно красивыми зелеными глазами, и Даша, наконец, поддалась искушению. — Хорошо, — вздохнула она, — я тебе все расскажу, но если ты хоть слово, клянусь, чем хочешь, клянусь, никому не то что слово, буквы не скажу. И Даша все ему рассказала. Вот так история. Теперь я понимаю, тебе было не до меня. Одрался я, значит, со Стасом. У парней и так неприятности выше головы, а тут еще я. Слушай, Даша, с этим надо немедленно покончить. С чем это ты собираешься немедленно покончить? С преступностью, с фирмой Агава? Только не надо делать из меня дурака. Возмутился Юра. Надо покончить с недоразумением. Мы сейчас пойдем к тебе, и ты нормально познакомишь меня со Стасом. Еще большой вопрос, захочет ли он с тобой знакомиться, усмехнулась Даша. Захочет. Я живот захотел. А вообще ты прав. Именно так мы и сделаем. Только сперва надо в магазин сбегать. У нас дома хоть шаром покати. Никакой еды нет. Тогда идем скорее. И они, взявшись за руки, помчались в магазин. На обратном пути Юра вдруг сказал... «Даша, а когда ты меня с мамой познакомишь?» «С мамой? Зачем? Ты что, собираешься просить у нее моей руки?» «Вообще-то нет», — засмеялся Юра. «Пока нет. А там видно будет. Чем черт не шутит?» Даша вдруг побагровела от смущения. «Вечно ты с твоими дурацкими шутками», — одернула она себя. «Ты чего так засмущалась? Я вот видел в разных фильмах, как парень и девушка еще со школы объявляют себя женихом и невестой. А мы чем хуже?» И он весело подмигнул Даше. Она опять зарделась. «Юр, ладно, шучу». Когда они вышли из лифта, дверь хоть и лежала еще на табуретках, но имела теперь совсем другой вид. Ее обивали синей искусственной кожей. «Ух ты, как красиво!» — вырвалось у Даши. «Ну, если молодая хозяйка довольна, то все в порядке». «А мама эту кожу видела?» – спохватилась друг Даша. «Сама же и выбирала», – успокоил ее один из парней. Даша с Юрой вошли в квартиру. Голоса Стаса и Дениса доносились с кухни. Похоже, они играли в шашки. Стас сидел спиной к входу и первым увидел вошедших Денис. «Даша вернулась!» – обрадовался он и тут же осекся, заметив Юру. Стас обернулся и побелел. «Что это значит?» – рванулся он к Юре. Но Даша переградила ему дорогу. «Стасик, не шуми, познакомьтесь. Это Юра, мой новый друг». «Что?» – опешил Стас. «Что слышал?» «Ты спятила?» – заорал Стас. «Кого ты привела?» «Стасик, успокойся!» – дернул его за рукав Денис. «Он же за тобой следит, а ты купилась на какую-то дешевку, а теперь еще и сюда привела. Не удивлюсь, если за ним вся банда явится», — не истовствовал Стас. «И если бы не Денис с Дашей, он уже набросился бы на Юру». «Все, тихо», — стукнул вдруг кулаком по столу Юра. «От неожиданности все замерли». «Тихо», — повторил Юра. «Теперь ты понимаешь», — обратился он к Даше, — «как все произошло». Мальчик чересчур горячий, лезет в драку, не разобравшись. — Я лезу в драку, не разобравшись, — опять степел Стас. — Да ты первый меня двинул. — Ну я же не видел, что ты уже готов. Что ж мне было дожидаться, пока ты мне двинешь? — улыбнулся Юра. — В таких случаях всегда надо бить первым. В результате у меня только щека чуток распухла, а у тебя вон какой фингал. — Юра! — одернула его Даша. Ей показалось, что он очень уж явно демонстрирует свое превосходство перед Стасом. И хотя ей в глубине души все в Юре нравилось, но чувство справедливости взяло вверх. «Ладно», — обезоруживающе улыбнулся Юра. «Все, предлагаю мир». «Да кто ты такой?» — закричал Стас. «Я же тебе сказал, это Юра, Юра». И только тут до Стаса дошло, что это тот самый парень, в которого влюбилась Дашка. «Юра? Тот самый?» «Что значит тот самый?» – удивился Юра. «Да-да, тот самый», – поспешила подтвердить смутившаяся Даша. «Но почему он за тобой следил?» «А ты почему за ней следил?» – в свою очередь поинтересовался Юра. «Вы оба следили за мной по одной и той же причине». потому что за мной следил еще какой-то тип. — Но в моем случае это естественно, — заявил Стас. — А вот что он тут делал? — Потому что зовут ее Дашей, то ли девочку, а то ли видение. вдруг пропел строчку из модной песенки «Денис». Юра широко улыбнулся и кивнул. Стас развел руками, и все расхохотались. — Ну что, мир? — спросил Юра и протянул руку Стасу. Тому ничего не оставалось, как пожать протянутую руку. «Денисик, ты настоящий миротворец!» – улыбнулась Даша. «Ладно, это все хорошо и отлично, но вот кто же тот мужик, что следил за Дашей?» – уже серьезно сказал Юра. «А может, это просто недоразумение? Случайность? Мало ли как бывает!» – предположил Денис. «Нет!» – разом ответили Стас и Юра. «А, кстати, ты вот в магазин ходила», — напомнил Денис. «Не было за тобой хвоста?» «Не было», — уверенно ответил задашу Юра. «Я сто раз проверял». «Да, я тоже. Не было хвоста». «Странно», — пожал плечами Денис. «Но тогда... тогда, значит, им главное было проследить за ней до Агавы, а дальше уже неважно, следовательно, преступники не из гавы. а из какой-то другой организации. — Да мы и сами уже это поняли, — перебил его Стас. Тем более, что Агава — это фирма некоего господина Авилова, который давно дружит с моим отцом. — И мы опять толчем воду в ступе, — заявила Даша. — Знаете что, я попробую завтра внедрить в Агаву еще и Юру. — Как? Зачем? В качестве кого? — В качестве переводчика. У них с этим проблемы. — А ты что, знаешь языки? — ревниво поинтересовался Стас. — Знаю. Французский хорошо, голландский похуже. — Послушайте, но это же ерунда! — воскликнул Денис. — Зачем еще кого-то внедрять в эту несчастную Агаву, если мы пришли к выводу, что Агава тут ни при чем? Нафига волку жилетка? По кустам ее трепать. — Денис! — воскликнула изумленная Даша. — Откуда это? — Любимая поговорка моего деревенского друга Стёпки Кузоватого. «Вообще-то Денис прав», — сказал Стас. «Это бессмысленно. Тем более, что Даша больше в Агаву не пойдет». «То есть, как это не пойду?» — взвилась Даша. «Вот так не пойдешь и все. И вообще, ты сегодня уедешь с мамой на дачу. Хватит, заигралась. Это становится опасным». «Но мы же только начали, и у меня все хорошо получается, Маша мне доверяет. И вообще, я же взяла аванс, а сама проработала три дня. Я не могу это нечестно». «Ничего, завтра кто-то из нас пойдет туда и вернет эти деньги», – непреклонно заявил Стас. «Погоди, Стас, тут надо сперва все хорошенько обдумать», – сказал Юра. «А ты что, уже все знаешь?» «Более или менее», – Но внедрять меня туда как переводчика не стоит. Это может вызвать подозрение. А вот в качестве твоего друга я завтра зайду за тобой и постараюсь расположить к себе эту Машу. Зачем? Может, вдвоем мы из нее больше информации выжмем? А что? Эта идея, хлопнул в ладоши Денис. А провожу ее до работы я. Одно ее оставлять мы не будем. Верно, согласился Юра. «Хозяюшка, принимай работу!» – прервал их беседу голос одного из рабочих. Дашка выскочила в прихожую. Дверь уже была на своем месте, с двух сторон обитой синей кожей и какая-то пухлая с виду. «Здорово!» – воскликнула Даша. «Очень красиво!» «Погоди, Даша, надо еще замки проверить!» – сказал Юра. Даша проверила замки, зачем-то глянула в глазок, все было в порядке. «Спасибо», — сказала она, — «я вам ничего не должна». «Нет, все уплачено». И с этим они ушли. Ребята вернулись на кухню. После долгих обсуждений они все-таки пришли к выводу, что завтра Даша с Юрой еще попробуют расколоть Машу. А если им это не удастся, Юра скажет, что не желает больше, чтобы его девочка работала уборщицей, и вернет Маше аванс. Вообще-то внедряться надо не в Агаву, а в милицию, — заметил Юра. Они же поймали этих трех голубчиков. Узнать бы, на кого они работали. Зачем говорить о том, что все равно невозможно? Мы же им ничего не сказали, — пожал плечами Стас. Знаю, я просто так подумал. Только не говори, что Индюк тоже думал и в результате попал в суп.